12. «Как только услышишь горн, сигнализирующий о пересменке», — сказал Роланд Сюзанне, — «займись ими. Постарайся нанести максимальный урон, но ради своего отца. Сделай все, чтобы они не поняли, что имеют дело с одним человеком». Последнее он мог бы и не говорить. Она без труда сняла бы всех трех охранников, пока трубил горн, но что-то заставило ее обождать. И несколькими секундами позже она похвалила себя за задержку. Заднюю дверь здания, построенного в стиле королевы Анны, распахнули с такой силой, что она слетела с верхней петли. Разрушители валом повалили из нее, в панике едва не топча передних. «Только посмотрите, кто мог уничтожить вселенную!» – подумала Сюзанна. «Эти овцы». Среди них она увидела полдюжины уродов с головами животных и как минимум четырех вызывающих отвращение человекообразных с масками вместо лиц. Первым Сюзанна сняла охранника на западной башне и нацелила пистолет-пулемет на парочку, что стояла на восточной башне, еще до того, как первая жертва битвы Валгулсьента перевалилась через поручень ограждения и полетела на землю с вываливающимися из снесенной макушки мозгами. Пистолет-пулемет «Койот», настроенный на стрельбу короткими очередями, трижды рявкнул. «Тю, тю, тю Тахина и низшего мужчину на восточной башне развернула друг к другу, словно в танце. Тахин упал на дорожку, которая тянулась вдоль поручня ограждения. Низшего мужчину бросило сначала на поручень, потом через него. Мелькнули в воздухе сапоги и контой, головой вниз спикировал на землю. Сюзанна услышала треск сломавшейся шеи. Двое разрушителей заметили полет низшего мужчины и закричали. «Поднимите руки!» – она узнала голос Динки. «Всем разрушителям поднять руки!» Никто не попытался оспорить это указание. В сложившихся обстоятельствах тот, кто знал, что происходит и как на это нужно реагировать, безусловно, становился главным. Некоторые разрушители, но не все, подняли руки. Сюзанну это не волновало. Ей не требовались поднятые руки, чтобы отделить агнцев от козлищ. Зрение у нее вдруг стало невероятно острым. Она перевела рычажок скорострельности с короткой очереди на одиночные выстрелы и начала по одному разбираться с охранниками, которые покинули читальню вместе с разрушителями. «Тахин, контой, прикончи его! Чел, ее не трогай, это разрушитель! Пусть даже она не подняла руки! Только не спрашивайте меня, откуда я это знаю! Знаю и все!» Сюзанна нажала на спусковой крючок, и голова чела, стоявшего рядом с женщиной в ярко-красных брюшках, разлетелась, словно брошенный озимь арбуз. Разрушители кричали, как дети, выпучив глаза с поднятыми руками. И вновь Сюзанна услышала Динки, только на этот раз не голос. Услышала мысль, которая прозвучала куда как громче. «Идите на юг с поднятыми руками! Вам не причинят вреда!» Эта фраза означала, что ей пора переходить к более активным действиям. Она убила уже восьмерых плохишей Алого Короля, считая трех охранников на сторожевых башнях. Не бог весть какое достижение, учитывая охватившую их панику. И больше не видела ни одного, во всяком случае пока. Включила двигатель ПТС, чтобы добраться до другого брошенного сарая. ПТС так рванул с места, что Сюзанна едва не вылетела из седла. Стараясь не смеяться, и все-таки смеясь, крикнула в лучших традициях Дет и Уокер. Идите туда, сукины дети, идите на юг, с поднятыми руками, чтобы мы смогли отличить вас от плохишей. Каждый, кто отпустит руки, получит поле в голову. Можете мне поверить. Вержая в сарай, задела колесом отверную коробку, но не так, чтобы сильно, и не перевернулась. И слава богу, потому что в одиночку ей бы не хватило сил, чтобы вновь поставить трайк на колеса. В этом сарае на три ноги стоял один из лазеров. Она перевела рычажок-переключатель в положение «он» и задумалась над тем, а что же ей делать с переключателем «интервал», когда из ствола лазера вырвался ослепляющий красно-багровый луч и, протянувшись над тройным забором и поселением, проделал дыру в верхнем этаже Дамли Хаус. Сюзанне показалось, что дыру таких размеров мог пробить крупнокалиберный снаряд. «Это хорошо», — подумала она. «Пальну-ка я и из остальных». Но задалась вопросом, а хватит ли на это времени. Другие разрушители уже подхватили мысль Динки, ретранслируя и усиливая ее. «Идите на юг!» «С поднятыми руками! Вам не причинят вреда!» Сюзанна переключила пистолет-пулемет «Койот» на стрельбу длинными очередями и дала очередь по верхнему этажу ближайшего общежития, чтобы разрушители быстрее соображали, что к чему. Пули свистели и рикошетели от стен. Звенело разбитое стекло. Разрушители, крича и с поднятыми руками, побежали вокруг Дамли хаус Сюзанна увидела Теда, появившегося из-за угла. Выделить его среди остальных не составляло труда, потому что он шел против потока. Он и Динки обнялись, потом подняли руки и присоединились к устремившимся на юг разрушителям, которым в скорости предстояло потерять статус ВИП и превратиться в беженцев, борющихся за выживание в темной и отравленной стране. Она убила восьмерых. Но не утолила аппетит Пожалуй, только вошла во вкус Ее глаза видели все Они пульсировали, болели Но видели все Она надеялась, что из-за угла Дамли Хаус Появятся новые тахины Низшие люди или охранники Челы Она хотела Увеличить счет